Август. Прагматизм. Первое августа. Не ожидайте совершенства. Огурец горький? Брось. Колючки на дороге? Уклонись и все. Не приговаривай, и зачем это только явилось такое на свет? Потому что посмеется над тобой вникающий в природу человек человек, Как посмеются плотник или скорняк, если осудишь их за то, что у них в мастерской видны стружки и обрезки изделий. Так ведь у них же есть хотя бы куда выбросить это, а у всеобщей природы ничего нет вне ее. Марк Аврелий, Размышления. Мы хотим, чтобы все шло идеально, поэтому говорим себе, начнем, когда условия будут подходящими или как только разберемся хотя на деле лучше бы просто сосредоточиться на том, как действовать прямо сейчас». Марк Аврелий напоминал себе «И на Платонова государства не надейся». Он не ожидал, что мир будет таким, как ему хотелось бы, но инстинктивно понимал, как выразился позднее католический философ Йозеф Пипер, что только тот может творить добро, кто способен увидеть истинное положение дел». Сегодня мы не позволим нашему верному пониманию мира помешать нам извлечь из него максимальную пользу. Давайте также не допустим, чтобы мелкие неприятности и мелкие препятствия помешали нам выполнять важную работу. 2 августа. Мы можем работать и так. И как изгнание может стать препятствием для заботы о том, что твое, и для приобретения добродетели? Ведь изгнание нисколько не мешает ни усвоению того, что нужно делать, ни упражнению в нем». Гайму Зони Руф. Лекции. В конце жизни Теодора Рузвельта врачи опасались, что из-за множества проблем со здоровьем он может оказаться прикованным к инвалидному креслу до конца дней. Когда доктора сообщили об этом пациенту, он со своим фирменным энтузиазмом заявил «Все нормально, я могу работать и так, Вот так мы можем реагировать даже на самые неприятные повороты судьбы, работать в оставленном нам месте. Ничто не может помешать нам учиться. Сложные ситуации часто представляют собой возможности для новых способов обучения, пусть даже они не самые предпочтительные для нас. Гая Музония Руфа изгоняли из Рима три раза. Дважды Нерон и один раз Веспасиан. Однако такое нарушение жизни и лишение жилища не повлияло на его занятие философией. По-своему, он дал такой же ответ, как и много веков спустя Рузвельт. «Все нормально, я могу работать и так». И он работал, умудряясь между изгнаниями воспитывать ученика Эпиктета, чем помог принести стоицизм в мир. 3 августа. «Хорошая жизнь возможна везде».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 Когда к нему пришел успех, богатые друзья начали наперебой приглашать его в свои прекрасные диковинные дома. «Приезжайте к нам на юг Франции», — зазывали они. Или «Наше швейцарское шале — отличное место для писателя». Литератор путешествовал по миру, жил в роскоши, надеясь найти вдохновение и творческие силы в этих впечатляющих поместьях и особняках. Но муза посещала его редко. Творца манила в другой, лучший дом. Писателя всегда что-то отвлекало, у него всегда находилась масса причин отложить работу. Творческие кризисы и неуверенность, мешающие людям искусства преследовали его, куда бы он ни поехал. Мы говорим себе, что нам необходима подходящая обстановка, в ней мы уж точно засучим рукава и всерьез примемся за работу. Или уговариваем себя дождаться отпуска, или верим, что продуктивным окажется одиночество, которая поможет при каких-то отношениях или болезни. Это самообман во всей красе. Гораздо лучше, если мы станем прагматичными и гибкими, способными делать то, что нужно в любом месте и в любое время. Место для хорошей работы и для хорошей жизни находится прямо здесь. 4 августа. Не обвиняйте, а сосредоточьтесь.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 Нельсон Мандела, один из самых известных борцов за права человека и будущий президент ЮАР, за сопротивление жестокому режиму апартеида провел в тюрьме 27 лет. В течение 18 из них у него было ведро в качестве туалета, он спал на шконке в крохотной камере-одиночке и получал одно свидание в год. Один человек на полчаса. Все это было призвано не просто изолировать заключенного от общества, а морально его сломить. Однако, несмотря на старания тюремной администрации, Мандела и в заключении вел себя достойно. Его лишили многого, но он находил творческие способы для самореализации. Как писал один из товарищей Нельсона по заключению, Невил Александр, его заметки называются «фронтлайн», «линия фронта». Он, Мандела, всегда отмечал, «Если вам говорят, что нужно бежать», Настаивайте на ходьбе. Если говорят, что вы должны ходить быстро, настаивайте на том, чтобы ходить медленно. В этом и смысл. Именно мы будем устанавливать правила. Чтобы поддерживать физическую форму, Мандела использовал прыжки через воображаемую скакалку и бой с тенью. Он держал голову выше, чем другие узники, ободрял их в трудные времена и всегда сохранял чувство уверенности в себе. Вы тоже стремитесь к этому. Неважно, что происходит сегодня, неважно, где вы сегодня будете, переключитесь на то, что находится в рамках вашего разумного выбора, в рамках вашей воли. Приложите все усилия, чтобы игнорировать всплывающие эмоции, которые так легко отвлекают. Не будьте эмоциональными, будьте сосредоточенными. 5 августа. Молчание – золото. «Молчать нас учат, лишь невзгоды долгие». Сенека. Пьест. «Вспомните, как вы ляпнули какую-то глупость, и это вышло вам боком. Зачем вы ее произнесли? Скорее всего, вам это было не нужно, но вы решили, что будете выглядеть умнее, круче или просто как все. Чем больше вы говорите, — писал Роберт Грин, — тем больше шансов, что вы скажете что-то глупое». Мы к этому добавим, чем больше вы говорите, тем больше шансов, что вы упустите возможности, проигнорируете обратную связь или причините себе страдания. Неопытные и трусливые болтают, чтобы успокоиться. Способность слушать, намеренно держаться подальше от разговоров и существовать без них – редкость. Молчание – это способ обрести силу и самодостаточность. У многих народов есть пословица Слово «серебро», молчание, золото. 6 августа. Для маневра всегда больше места, чем кажется. Прибавь к трудностям расчет. У людей, разумно несущих свое бремя, суровое может смягчаться, трудное — облегчаться, тягостное — меньше угнетать. Сенека. О безмятежности духа. Бывало ли, что вы безнадежно проигрываете, но все вдруг переворачивается, и вы побеждаете? Помните момент, когда вы думали, что непременно провалите тест, однако ночное бдение и немножко удачи вдруг принесли вам вполне приличные баллы? Помните свою догадку, которую отвергали другие, но вы продолжали упорствовать, и ваша версия оказалась блестящей? Именно такого рода энергия, творчество — И прежде всего, вера в себя и нужны вам прямо сейчас. Пораженческие настроения не приведут ни к чему, кроме поражения. Сосредоточьте усилия на уже имеющемся, на крохотном клочке возможностей, и это окажется ваш лучший шанс. Один из помощников Линдона Джонсона однажды заметил, вокруг этого человека было ощущение, если ты сделал все, ты победишь. Все. Или, как сказал Марк Аврелий, если это в силах человеческих, ты способен на это. 7 августа. Прагматичный и принципиальный. Где живешь, там можно счастливо жить. А живешь при дворе, значит, можешь счастливо жить при дворе. Марк Аврелий. Размышления. Уильям Миллер в своей этической биографии Авраама Линкольна делает важный вывод. «Наше обожание этого человека словно подчеркивает, что он не политик. Мы сосредоточены на его скромных исходных данных, на самообразовании, на отличных речах. Но мы обходим молчанием его работу, а его работой была политика». В результате ускользает то, что поистине впечатляет. Линкольн был таким, каким был сострадательным, осмотрительным, честным, непредвзятым и целеустремленным, и при этом оставался политиком. Мы восторгаемся человеком, профессия которого, по нашему твердому убеждению, наполнена людьми противоположного склада. Принципы и прагматизм, теория и практика не противоречат друг другу. Независимо от того, живете ли вы в сумасшедшем ритме Вашингтона, работает ли на Уолл стрит приращивая капиталы, выросли ли в патриархальном городке, вы можете жить хорошо. Множество людей живут так. 8 августа. Начните с того мира, каков он есть. Знаешь ли, друг, ты делай-ка то, чего от тебя сейчас требует природа. Устремляйся, если дается, и не гляди кругом, знают ли. «И на Платонова государства не надейся. Довольствуйся, если самую малость продвинется. И когда хоть такое получится, за малое не почитай». Марк Аврелий. Размышления. Вы когда-нибудь слышали выражение «лучшее враг хорошего»? Его суть не в том, чтобы подорвать ваши стандарты, а в том, чтобы не попасть в ловушку идеализма. Общественный деятель Саул Алинский начинает свою книгу «Rules for Radicals» «Правило для радикалов», прагматичной, но вдохновляющей формулировкой этой идеи. «Как организатор я начинаю с того мира, каков он есть, а не с того, каким бы мне хотелось его видеть. То, что мы принимаем мир таким, каков он есть, никоим образом не ослабляет нашего желания изменить его и превратить в тот, что нам хочется. Однако необходимо начинать с того мира, каков он есть, если мы желаем сделать его таким, каким он должен быть, по нашему мнению. Есть масса вещей, которые вы могли бы сделать для улучшения мира прямо сейчас, сегодня. Есть множество небольших шажков, которые изменят мир к лучшему, если только вы их сделаете. Не оправдывайте себя тем, что сейчас для них неподходящие условия или что вскоре появится возможность получше. Делайте то, что можете прямо сейчас. А когда сделаете, оценивайте ситуацию трезво, не раздувайте результаты. Избегайте эгоизма и оправданий и до, и после. 9 августа. Придерживайтесь фактов. Не говори себе ничего сверх того, что сообщают первоначальные представления. Сообщается, что такой-то бронит тебя. Это сообщается. А что тебе вред от этого, не сообщается. Вижу, что болен ребенок. Вижу, а что он в опасности, не вижу. Вот так и оставайся при первых представлениях. Ничего от себя не договаривай, и ничего тебе не деется. А еще лучше договаривай, как тебе все знакомо, что случается в мире». Марк Аврелий. Размышления. Поначалу может показаться, что это противоречит всему, чему вас учили. Разве мы не взращиваем свой разум и навыки критического мышления как раз для того, чтобы не просто принимать факты, как они есть? Да, это требует времени. К тому же такой подход может оказаться неконструктивным. У философа есть способность, по выражению Ницше, мужественно останавливаться на поверхности – и видеть вещи в простой объективной форме. Ни больше, ни меньше. Да, отмечал он, стойки были поверхностными вследствие глубины. Сегодня, когда другие люди увлекаются сложностью, самое время обратиться к своего рода поверхностному прагматизму, умению видеть вещи такими, какое первоначальное впечатление они произвели. 10 августа. Совершенство. «Враг действия». «Мы не отказываемся от заботы о чем бы то ни было из-за того, что не надеемся достичь вершины». Эпиктет. Беседы. Психологи говорят о когнитивных искажениях, неверных шаблонах мышления, оказывающих разрушительное воздействие на жизнь пациента. Одним из самых распространенных является расщепление эго, также именуемое «все или ничего», то есть мышление крайностей. Вот примеры таких представлений. Кто не со мной, тот против меня. Нечто либо хорошо, либо плохо. Раз не получилось полного успеха, то это полный провал. Такого сорта мышления порождает депрессию и разочарование. А как иначе? Перфекционизм редко приводит к совершенству, только к неудовлетворенности. У прагматизма нет такого токсичного побочного действия. Он возьмет то, что сможет получить. Вот о чем напоминает нам аппектет. Мы никогда не станем совершенными, даже если бы вдруг оказалось, что совершенство существует. Мы люди. И наши устремления должны быть направлены на развитие, на прогресс, сколько бы мало мы не могли для этого сделать. 11 августа. Не время для теорий. Нужен только результат. В другой раз у нас встал вопрос о том, что больше содействует овладению добродетелью – практический навык или теоретическое наставление, поскольку рассуждение учит, как правильно поступать, а навык возникает у тех, кто приучился поступать в согласии с этим наставлением. Музонию навык представлялся более действенным. Гай Музоний Руф. Лекции. Как сказал Гамлет: И в небе, и в земле сокрыто больше, чем сница в вашей мудрости, Горацио. Нет времени резонерствовать по поводу справедливости наших теорий. Мы живем в реальном мире. Важно то, как вы станете справляться с той ситуацией, которая возникла перед вами здесь и сейчас. Сможете ли вы разобраться в ней и пойти дальше? Это не означает, что все дозволено. Однако нам нельзя забывать Теории могут быть ясными и даже простыми, но ситуации таковыми бывают редко. 12 августа. Сделайте эти слова своими. Все это сказано Платоном, сказано Зеноном, сказано Хрисиппом, Поседонием и огромным отрядом им подобных. А как нынешним доказать, что сказанное подлинно им принадлежит, я тебе открою. «Пусть поступают, как говорят». Ценека. Нравственные письма к Луцилию. Одна из претензий к стоицизму со стороны современных переводчиков и преподавателей — повторяемость. Например, ученые считают Марка Аврелия неоригинальным, поскольку его тексты напоминают труды более ранних стоиков. Такая критика упускает главное — Сенека еще до Марка Аврелия прекрасно знал, что у философов есть много заимствований и совпадений. Причина в том, что настоящих философов интересовало не авторство, а то, что работало на практике. Еще важнее то, что они полагали. Сказанное имеет меньше значения, чем сделанное. И сейчас это так же верно, как и в древности. Вы вольны взять все слова великих философов И использовать их по своему вкусу. Они умерли, они не будут против. Не стесняйтесь подправлять, редактировать и улучшать, как заблагорассудится. Приспосабливайте их к реальным условиям реального мира. Единственный способ доказать, что вы по-настоящему поняли то, что сказали и написали, доказать подлинность своего понимания – это применять их постулаты на практике. Говорите их своими поступками. 13 августа. Берите на себя ответственность и покончите с проблемами. Многое ты претерпел, недовольствуясь тем, чтобы твое ведущее делало то, ради чего устроено. Довольно. Марк Аврелий, размышления. Сколько в вашей жизни произошло событий, которых вы опасались? Сколько раз тревоги заставляли вас вести себя так, что вы потом пожалели? Сколько раз вы позволяли ревности, разочарованию или алчности увлечь вас на кривую дорожку? Может показаться, что если разрешить разуму управлять повседневной жизнью, то будет хлопотнее, но на самом деле это скорее избавит нас от многих неприятностей. Как заметил Бенджамин Франклин, функция профилактики стоит фунта лечения. «Ваш мозг был создан для этой работы». Предполагается, что он отделяет важное от бессмысленного, трезво оценивает общую ситуацию, беспокоится только о том, о чем стоит беспокоиться. Вам нужно только правильно использовать его. 14 августа. Это не для забавы, это для жизни. Философия не лицедейство, годное на показ толпе. Философам надо быть не на словах, а на деле.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 «Ведь каждый час случается так много, что нам требуется совет, которого можно спросить только у нее». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Существует история о Катоне-старшем, прадеде Катона-младшего, видной фигуры в Римской Республике. Однажды он слушал прекрасную речь философа-скептика корниада, который поэтически высказывался о важности справедливости. Однако на следующий день Катон услышал, как Корнеад страстно рассуждает о проблемах со справедливостью. Дескать, она всего лишь инструмент, который общество изобрело для поддержания порядка. Катон пришел в ужас. Философ относился к такой благородной теме, к справедливости, как к дискуссии. Так что один человек чисто ради шоу обсуждал обе стороны проблемы. В чем же смысл? он потребовал в Сенате отправки корниада обратно в Афины, чтобы тот не портил римскую молодежь своим словоблудьем. Для стойков пустое обсуждение какого-то вопроса, вера в обе противоречащие друг другу идеи или их обсуждение была напрасной тратой времени, энергии и веры. Как говорил Сенека, философия не трюк ради забавы, она для практического применения в жизни.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 Через него становятся ясны все те видимости, от которых побуждение исходит. Ценека. Нравственные письма к Луцилию. Подумайте о человеке, характер которого вы можете назвать твердым, как гранит. Почему бывают такие надежные, заслуживающие доверия, превосходные люди? Почему у них безукоризненная репутация? Вы можете увидеть их главную черту – последовательность. Они честны не только тогда, когда это удобно. Они оказываются рядом не только тогда, когда это заметят все. Те их качества, которыми люди восхищаются, проявляются во всех их действиях, в каждом порыве души. Почему мы восхищаемся такими людьми, как, например, Теодор Рузвельт? Не потому, что он один раз проявил себя смелым, один раз мужественным или один раз жестким а потому что эти качества пронизывают все истории о нем. Когда он был юным и слабым, он занялся боксом. Болезненным и субтильным ребенком он занимался в тренажерном зале, который оборудовал дома его отец. Когда он в один день потерял разом мать и жену, горе потрясло его, и он удалился в пустоши до где стал пасти скот. Вы – сумма ваших действий, а действия проистекают из побуждений. Выбирайте поступки с умом. 16 августа. Все может стать преимуществом. Вообще, по своим способностям, всякое разумное существо примерно то же, что природа разумных существ. Вот и это мы от нее взяли. Как она включает все, что становится на пути или против идет, Вмещает это в свою судьбу и делает частью себя самой, так и разумное существо может всякое препятствие сделать собственным материалом и распоряжаться им по исходному устремлению. Марк Аврелий. Размышления. Тайрон Макси Бокс был самым низкорослым игроком в истории национальной баскетбольной лиги. Всего 160 сантиметров. На протяжении всей карьеры над ним хихикали, его недооценивали и сбрасывали со счетов. Однако бокс добился успеха, превратив свой рост в особенность, которая его прославила. Некоторые люди считали его рост проклятием, но сам он видел в нем благословение. Он нашел в нем преимущество. По сути, на площадке маленький рост тоже имеет свои выгоды. Скорость, быстрота, умение увести мяч у неожидающих подвоха значительно более высоких игроков Не говоря уже о том, что соперники просто недооценивали его. Может ли этот подход быть полезным в вашей жизни? Что из мешающего вам может оказаться скрытым источником силы? 17 августа. Я несу ответственность. Ведь свободе воли ничто не может помешать или повредить не независимое от свободы воли. Только она сама себе.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 Посмотрим сегодня, сможете ли вы обойтись без обвинений в чью-либо сторону. Кто-то спутал ваши указания, но это вы виноваты, поскольку ожидали иного. Кто-то вам нагрубил, но это ваша чувствительность так истолковала услышанное. Ваш портфель акций сильно потерял в стоимости, а чего вы хотели, сделав такую большую ставку? Зачем вы вообще проверяете рынок ежедневно? Что бы там ни было, Как бы плохо ни шли дела, посмотрите, сможете ли вы продержаться так целый день, относя весь негатив исключительно к своему выбору и своей свободе воли. Если вы не можете выдержать день, попробуйте выдержать час или хотя бы 10 минут. Начните с любого места. Даже одна минута, прошедшая без игры в вину, это прогресс в искусстве жить. 18 августа.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 Он вступает только в эту борьбу. Борьбу за то, что зависит от свободы воли. Так как же ему не быть неодолимым?» Эпиктет. Беседы. Один из самых фундаментальных принципов боевых искусств — не надо действовать силой против силы. Иными словами, не пытайтесь победить вашего оппонента там, где он силен. Но ведь именно так мы поступаем, когда пытаемся решить какую-то невозможную задачу не продумав ее заранее. В таком случае мы позволяем припереть нас к стенке или говорим «да» всему, что встречается у нас на пути. Некоторые люди полагают, что выбрать наиболее удобное для себя место для битвы значит проявить слабость или недостойную расчетливость. Но как иначе сократить число неудач и минимизировать число излишних травм? Известно ведь, береженого Бог бережет. Стояки называют это разумным выбором. Хорошенько обдумай выбор и сделай себя неодолимым. 19 августа. Овладение необходимым. Говорят, если ты хочешь достичь душевного спокойствия, ограничь себя малым. Но не лучше было бы сказать «необходимым» тем, что ты должен делать, как это требуется от разумного существа созданного для общественной жизни потому что душевное спокойствие будут приносить не только прекрасные поступки но и их немногочисленность ведь большая часть наших слов и поступков не является необходимой и обойтись без этого значит создать больше свободы и безмятежности в результате нам не должно забывать каждый раз спрашивать точно ли это необходимо И ограничивать нужно не только ненеобходимые поступки, но и ненеобходимые представления, ведь за ними и следуют излишние действия. Марк Аврелий. Размышления. Стойки не были монахами и не уходили от мира в храмы или монастыри. Они были политиками, торговцами, солдатами, людьми искусства. Они применяли свою философию в жизни ровно так, как это пытаетесь сделать вы. Ключ к достижению этой цели – безжалостно удалять из жизни несущественное. То, к чему нас толкает тщеславие, на что заставляет подписаться жадность, то, что попадает в тарелку из-за отсутствия дисциплины, то, чему мы не можем сказать «нет» из-за недостатка мужества. Все это нужно вырезать, выполоть, выкинуть. 20 августа. Там, где надо. Пусть изнутри мы будем иными во всем. Снаружи мы не должны отличаться от людей». Ценека. Нравственные письма к Луцилию. Диоген Синопский был странным философом. Он бродил по улицам, как бездомный. Его высказывания заставляют задуматься даже через несколько тысяч лет. Но если бы большинство из нас видело его в его время, мы бы задумались, что за безумный тип. Заманчиво доводить философию до крайности, однако чему это может послужить? На деле отказ от основ общества не просто отталкивает других людей, он угрожает им. Более серьезно то, что внешние перемены в одежде, автомобилях, прическе могут показаться важными, однако они поверхностны по сравнению с внутренними изменениями, о которых знаем только мы. 21 августа Не горюйте раньше времени. Всегда в смятении душа, что тревожится за будущее, и до всех несчастий и несчастен тот, кто заботится, чтобы все, чем он наслаждается, до конца осталось при нем. Ни не на час он не будет спокоен, и в ожидании будущего потеряет нынешнее, чем мог бы наслаждаться. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Если подумать, то очень странно, что мы нервничаем из-за каких-то надвигающихся плохих новостей. Ожидание по определению означает, что событие еще не наступило, и поэтому переживание горя до того, как оно случилось, совершенно себя не окупает. Но именно этим мы и занимаемся. Грызем ногти, грубо обращаемся с окружающими, у нас сосет под ложечкой. Почему? потому что скоро может произойти что-то плохое. Прагматик, человек действия, слишком занят, чтобы тратить время на такую глупость. Прагматик не может заранее беспокоиться о всех возможных результатах. Подумайте об этом. Новости вполне могут быть лучше ожидаемого, и тогда время окажется потраченным на совершенно ненужный страх. Но и в наихудшем случае... Мы по собственной воле горевали дольше необходимого и потратили лишнее время. Как можно было использовать его рациональнее? Любой день может оказаться вашим последним. Вы бы хотели потратить его на напрасное беспокойство? Что разумнее, добиться прогресса в какой-то другой области или ерзать в пассивном ожидании развязки? Пусть новости придут в свое время, а вы занимайтесь делом, и не беспокойтесь о них. 22 августа. Не переживайте по пустякам. А столь необходимо это припоминание от того, что озабоченность тем или иным делом имеет свою цену и меру. Ты тогда не оплошаешь, когда не примешься за малое с большей, чем надобно, силой. Марк Аврелий. Размышления. психотерапевт Ричард Карлсон опубликовал в 1997 году книгу «Не переживайте по пустякам. Все это мелочи жизни», которая быстро стала бестселлером и много раз переиздавалась на разных языках, были проданы миллионы экземпляров. Читали вы ее или нет, но предложенную Карлсоном формулировку вечной идеи стоит запомнить. Даже Фронтон, учивший риторике Марка Аврелия, счел бы, что это превосходный способ выразить мудрость, которые содержатся в приведенной цитате. Они оба говорят об одном – «Не тратьте время, самый ценный и невосполнимый ресурс, на то, что не имеет значения». А как быть с тем, что не имеет значения, но что приходится делать? Отдавайте ему как можно меньше времени и сил. Если вы уделяете чему-то больше времени и энергии, чем оно того стоит, оно не перестает быть пустяком. Это вы сделали его важным, потратив на него часть жизни. И, к сожалению, вы отняли эти ресурсы у действительно важного – семьи, здоровья, своих истинных обязательств. 23 августа. Это в ваших собственных интересах. Так говори прямо, почему мудрый не должен пить до пьяна? Покажи на деле, а не на словах, до чего отвратительно и вредно пьянство. Ведь это не нетрудно. Докажи, что так называемые наслаждения едва перейдут меру, становятся муками». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. «Есть ли менее эффективный способ побудить людей что-то сделать, нежели разглагольствовать перед ними? Есть ли что-то, отталкивающее людей сильнее, чем абстрактные понятия? Стояки не говорят «прекрати это делать, это грех», Вместо этого они произносят «Не делай этого, поскольку это делает тебя несчастным». Они не говорят «Наслаждение не в радость». Они напоминают «Бесконечное наслаждение становится формой наказания». Их методы убеждения согласуются со строкой из 48 законов власти, «взывая к своей корысти людей и никогда к их милости или великодушию». Если вы пытаетесь убедить кого-то перемениться, сделать что-либо иначе, помните, каким эффективным рычагом является корысть. Дело не в том, что это или то плохо. Суть в том, что в их же интересах поступить иначе. И покажите им это, а не морализируйте. И что произойдет, если вы примените такой способ мышления к собственному поведению? 24 августа. Ограбление источников «В значительном деле я никогда не буду стыдиться второстепенного автора» — Сенека о безмятежности духа. Одна из поразительных вещей, обнаруженных в письмах Эссе Сенеке, то, что он часто цитирует философа Эпикура. «Почему странно?» — спросите. «Потому что стоицизм и эпикуриизм — диаметрально противоположные учения». В действительности различия между ними весьма преувеличены. Но Сенека верен себе. Стоики ищут мудрость. Точка. И не важно, откуда эта мудрость берется. Вот то, что упускают фундаменталисты в религии, философии, где угодно. Кого волнует, принадлежит ли такая-то мысль стойку? Кому интересно, идеально ли она соотносится со стоицизмом? Важно то, Делает ли она лучше вашу жизнь? Делает ли она лучше вас? Какую мудрость вы смогли бы найти сегодня, если бы не беспокоились об авторстве и репутации? Насколько больше вы могли бы увидеть, если бы сосредотачивались только на достоинствах? 25 августа. Уважайте прошлое, но открывайтесь будущему.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 Мы часто называем традиции, проверенные временем подхода к тому или иному делу. Однако идеи, сегодня представляющиеся консервативными, тоже когда-то были передовыми, инновационными и спорными. Вот почему не надо бояться экспериментировать с новыми концепциями. Сенека, возможно, приветствует какое-то новое философское понимание, которое улучшает тексты Зенона или Клеанфа. В нашем случае, возможно, какой-то прорыв в психологии совершенствуют тексты Сенеки или Марка Аврелия. Или, возможно, мы сделали открытие. Если идеи истинные и хороши, принимайте и применяйте их. Вам незачем быть узником мертвецов, которые прекратили учиться две тысячи лет назад. 26 августа. В поиске кораблекрушений.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 но по дороге из Финикии до Перея его корабль утонул вместе с грузом. Зенон оказался в Афинах и во время посещения книжной лавки познакомился с философией Сократа, а позднее с афинским философом Кратитом. Это сильно повлияло на его образ жизни и привело к появлению мышления и принципов, которые мы сейчас именуем стоицизмом. По словам античного биографа Диогена Лаэртского, Зенон шутил. Вот каким счастливым плаванием обернулось для меня кораблекрушение. По другим рассказам он замечал, как хорошо, что удача сама толкает нас в философию. Сстойки рассуждали не абстрактно, когда утверждали, что надо действовать с оговоркой наперед и что даже самые несчастливые события могут оказаться наилучшими. На этой идее построена целая философия. 27 августа. Смех сквозь слезы. Мы должны стремиться к тому, чтобы подражать скорее Демокриту, нежели Гераклиту. Ведь этот последний, всякий раз как обращался к общественной деятельности, проливал слезы. Тот же смеялся. Этому все то, чем мы занимаемся, казалось тяжелым трудом, тому вздором. Итак... Нужно все смягчать и переносить терпеливо, благоразумнее насмехаться над жизнью, нежели отчаиваться. Сенека. О безмятежности духа. Служит ли это наблюдение источником популярного высказывания о разочаровывающих новостях? Не знаю, смеяться мне или плакать. стоики видели мало смысла в том, чтобы злиться или печалиться о вещах, которые нам безразличны, особенно когда они заставляют нас чувствовать себя ужасно. Это еще одно подтверждение тому, что стойков едва ли можно называть какой-то депрессивной группой стариков. Даже когда дела шли действительно плохо, когда мир заставлял их плакать от отчаяния и гнева, они предпочитали смеяться. Мы можем поступать подобно Демокриту. В каждой ситуации содержится больше смешного, чем печального. Юмор хотя бы продуктивен, он делает вещи менее тяжелыми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 полагая его в числе величайших. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Современники порицали Сенеку за проповеди стоических добродетелей, ведь сам он владел одним из крупнейших состояний в Риме. Сенека был настолько богат, что, по мнению некоторых историков, его деньги привели к свирепому антиримскому восстанию в Британии. Критики насмешливо именовали философа «стоиком в роскоши». Реакция Сенекина это была весьма проста. Возможно, у него и имеется богатство, но оно ему не нужно. У философа не было зависимости от него. Несмотря на колоссальное состояние, в Риме его не причисляли к знаменитым транжирам и охотникам за удовольствиями. Верна или нет такая рациональность, пусть бы даже он лицемерил, но это достойный рецепт для ориентации в современном, В коростолюбивом обществе, управляемом деньгами. Это прагматичный, а не назидательный подход к богатству. Мы можем жить хорошо, не становясь рабами роскоши. И мы не обязаны принимать решения, которые вынуждают нас работать, работать, работать, ущерб учебе и размышлениям, ради получения денег для покупки ненужных вещей. Нет правила, гласящего, что финансовый успех –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 Существует ли человек, богатый настолько, что нет буквально ничего, чего он не мог бы себе позволить? Конечно, не существует. Даже самые богатые люди регулярно терпят неудачу в своих попытках купить выборы, приобрести уважение, титул, любовь и многое, что не продается. Если бесстыдное богатство не обеспечивает того, что вы хотите, означает ли это конец всему? Или есть другой способ решить это уравнение? Для стойков есть. Нужно изменить то, чего вы желаете. Трансформировав способ мышления, вы получите искомое. Джон Рокфиллер, обладавший огромным состоянием, полагал, богатство человека должно определяться отношением его желаний и расходов к его доходам. Если он ощущает себя богатым с десятью долларами, и у него есть все, чего он желает, он действительно богат. Сегодня вы можете постараться увеличить свое состояние, а можете пойти обходным путем и просто попробовать хотеть меньше. 30 августа. Когда вам лень? «Все, что нужно сделать...» Он, мудрец, сделает смело и быстро. Кто не согласится, что это свойство глупцов делать всякое дело вяло и неохотно, посылать тело в один конец, душу в другой и рваться во все стороны сразу. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Если вы начинаете что-то делать и сразу ощущаете лень и раздражение, сначала спросите себя, зачем я это делаю? Если это действительно необходимо, спросите себя, что стоит за моим нежеланием. Страх? Озлобленность? Усталость? Не делайте ни шага вперед в надежде, что кто-нибудь освободит вас от постылой работы. Не ждите, что кто-нибудь внезапно объяснит, почему ваше занятие имеет значение. Не будьте человеком, который словами говорит «да», а поступками «нет». Стив Джобс говорил в 2005 году в интервью деловому журналу Business Week «Качество намного важнее, чем количество. Один хоум ран гораздо лучше двух даблов». А ведь корпорация Apple была только на полпути к превращению в одну из самых дорогих компаний мира. 31 августа. Учитывайте свои неудачи. Когда задевает тебя чье-нибудь погрешение, сразу перейди от него к размышлению о том, в чем у тебя сходная погрешность. Например, не полагаешь ли ты, что благо, деньги, наслаждение или там слава и так по разновидностям? Ибо смиришься, как только сообразишь, что тот подневольный. Ну что ему поделать? Или отними от него, если можешь то, что его преневолило. Марк Аврелий размышления. Выше уже упоминалось мнение Сократа о том, что никто не совершает зла добровольно. Самое простое доказательство такой гипотезы — мы все иногда поступали плохо, но без злого умысла или намерения. Помните эти случаи? Ты сорвался и нагрубил, потому что не спал две ночи. Ты действовал, исходя из ложной информации. Вы увлеклись, забыли, не поняли. Список можно продолжать. Вот почему так важно не списывать людей со счетов и не именовать их врагами. Прощайте им так же, как прощаете себе. Будьте снисходительны к ним, как к себе, чтобы иметь возможность продолжить работать с ними и использовать их таланты.